Вновь в кабинете стало тихо. Наконец Джастин покончил с Бифштексом и, заметив, что кузен намерен разразиться очередной тирадой, поспешил остановить его. «Прошу тебя, Джулиан, перестань болтать всякую чушь. Подозреваю, именно это ты сейчас собираешься сделать. Пощади мои уши, и хорошее настроение». — Извини, но, боже мой, Джастин, скажи, по крайней мере, что она собой представляет. — В свое время сам увидишь. Сегодня вечером Даниэль будет представлена ко двору. Не сомневаюсь, что это событие вызовет очередную волну сплетен. А теперь скажи мне. Но лорду Джулиану не суждено было не только ответить на вопрос кузена, но даже дослушать его. Чьи-то громкие голоса, донесшиеся из коридора, заставили Джастина отложить вилку и повернуться к двери. Она распахнулась, и на пороге вырос Бетфорд. Бесстрастным голосом он доложил. «Леди Даниэль де сан милорд!» «Даниэль...» шелестя тяжелыми бархатными юбками, влетела в кабинет, начав говорить еще до того, как дворецкий завершил свою торжественную фразу, объявляющую о ее приезде. «Милорд, вы уже предприняли что-нибудь? Имейте в виду, что дело не терпит отлагательств. И если вы сейчас же не переговорите с бабушкой, то всему конец». Мужчины при появлении Даниэль поднялись из-за стола. Причем Джулиан сделал это с большей поспешностью, нежели его кузен. Джастин, никак не отреагировав на пылкий монолог своей невесты, протер монокль, не спеша вставил его в глаз и внимательно оглядел девушку с головы до ног. Даниэль выглядела очаровательно. На ней был темный бархатный костюм для верховой езды, обшитый по швам тяжелыми серебряными кружевами. Спереди до самой талии тянулся ряд затейливых зеленых пуговиц. Руки до локтей были закрыты черными перчатками. На голове красовалась огромная треугольная шляпа, из середины которой торчало длиннейшее перо какой-то экзотической птицы, спускавшаяся Даниэль на плечо. Под пристальным взглядом графа девушка опустила глаза. — Насколько я понимаю, милорд, — извиняющимся тоном сказала Даниэль, — вы намерены сделать мне выговор за внезапное появление здесь. Голос ее чуть дрожал. Джастин убрал монокль и ответил бесстрастным тоном. «У меня нет привычки говорить людям то, о чем они сами должны знать». Джулиан, с первого взгляда почувствовавший братскую симпатию к девушке, Постарался разрядить атмосферу и, желая привлечь к себе внимание кузена, демонстративно закашлялся. Тот сразу обернулся к нему. «Джулиан, я не забыл про тебя. Не торопи события». И, вновь посмотрев на Даниэль, с торжественностью в голосе заявил. «Даниэль!» Разрешите вам представить лорда Джулиана Карлтона. Девушка грациозно присела и протянула Джулиану свою изящную белую ручку. Тот не замедлил приложиться к ней губами, не отрывая восхищенного взгляда от очаровательного в форме сердца лица девушки, больших влажных карих глаз и пухлых губ, чуть приоткрывшихся в доброжелательной улыбке и обнаживших ровный ряд жемчужных зубов. Джулиан был сражен на повал. Мгновенно и навсегда. Теперь ему не надо было спрашивать, почему кузен решился наконец закончить карьеру убежденного холостяка.